На шковых края, мне свете солнцем ясным родина моя, я по земле родной хожу, не нахожусь, я болевой. Готов ей верою и правдою служить, И за нее хоть буйну год.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 Схватил финист кнут богатырский, на разбойников накинулся и давай их уму разуму учить. Разошелся, пощады не проси, разбросал их да разогнал в пять минут. Кто смог, убег, остальные под землей навек схоронились. Обрадовались люди, стали финиста славить да величать, а он говорит, не время сейчас праздники праздновать.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 Мы на страже земли, славной нашей городов, деревень, сел и пашен, мы в бою себя не пощадим, нашу русь в обиду не дадим. Нашу русь в обиду, нашу русь, в обиду не дадим, не дарим, нашу русь, в обиду, нашу русь, в обиду не дарим, не дадим. Нам по сердцу пришла служба наша, нам по вкусу еда щи да каша. Мы с тобой почти богатыри. Молодцы снаружи внутри. Э! молодцы снаружи, молодцы снаружи и внутри. И внутри. Молодцы снаружи, молодцы снаружи и внутри.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 Венчики душистые, банщики своё дело знают, и пошла работа. По рулям кого подайтесь, подогрейте, котелок, боеводу нам подойдёт. Дайте мне, ребятушки, веничек березовый Будешь ты наш батюшка, как владенец розовый -А, а порог совсем неплох -О -Э. Мне попариться не грех Не жалейте, братцы, воду Подавай паркумилок Высь разгонит свои воды И воробул, и жирок Ну-ка, веничками лежи вас Справа, слева, сверху вниз Ну-ка, нас, ну живы За терпение держи Дайте мне, ребятушки, веничек дубовенькой Вы его, да, батюшка, будешь ты как новенькой э о о Веркнет свет в моих очах а о -э -у. И спускаю, братцы, дух Готов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 Воюю пером до да А я служу и не тожу. А я служу и не тожу. Хоть иногда выебает, тяжко. А вот всех чудищ перебью, и всем на свете докажу, За что способен и царяшка. Мне б врагов до да злодеев крошить, Мне бы насмерть с разбойником биться, Мне бы подвиг какой совершить, А с бумажками скучно возиться. А я служу и не тужу, а я служу и не тужу, Вот иногда бывает тяжко, а вот всех чудишке люблю, И всем на свете докажу, На что способен ты, сряжка. И я по свету иду и пою. Нывать нельзя, и не надо, и геройскую душу мою не пугают любые преграды.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 Ждет, надеется, ясно сокола видеть channel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 горелись костры, Разрумянились щеки, Расходилась душа молодецкая, Развернулся праздник во всю ширь. И вдруг из чаще лесной, Из темноты ночной Вылезло чудище, да как зарычит. Это финист к людям потянулся, Алёнушку увидал, доброе слово сказать хотел, А получился рев страшный, Словно гром небесный. Испугались все, кто куда кинулись.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 Здесь мы сами махать, да махать И стрелять, стрелять во все живые бое Не сойдем, не сойдем по большой дороги Никогда! У нас идер руки ноги Толкунда! У нас идер руки ноги Толкунда! Не жалей, наш совет, пожалуйста, послушай. Ты карман вытряхивай скорей, поскорей, Чтоб тебе не вытряхнули душу. Не сойдем, не сойдем с большой дороге. Никогда, уносите руки-ноги, Кто куда, уносите руки-ноги, Кто куда, лай-лай-лай-лай-лай, ла-ба-ла. -лай -лай -лай. -ла -ла. Всегда готовы воевать, на чужие земли навалиться Будем драбить сжечь, чтобы убивать, убивать Будем пить, гулять до да веселита. Не сойдем не сойдет после... большой дороги. Никогда, уносите руки-ноги, толку уносите руки-ноги, толку-то. «Ну как к ним подступиться? Как пройти во дворец?» Опечалилась Аленушка. Тут Яшка выскочил вперед и со стражниками схватился. Одного повалил, другого, только много их. Он отступает с отмахивается всех за собой, подальше от ворот уводит. Аленушка в ворота прошмыгнула незаметно, за клубочком едва поспевает, а тот по коридору бегом, со ступенек прыг за поворот,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 песни пел, во всю мочь пел, на весь белый свет.